ПОКОРЕНИЕ НОВГОРОДА В дальнейших планах Юрия, после разгрома Коалиции Северных Князей, было взятие под контроль Новгорода, Смоленска и Пскова. Сразу после битвы при Юриеве он направил в Торжок, брата Владимира и воеводу Пахома с 2000-й ратью. 1500 конных смердов и 500 дружинников. С заказом занять Торжок, отрезать Новгороду подвоз зерна и поставить Новгород перед выбором. Либо новгородцы сами прогоняют Мстислава Удатного и добровольно призывают на княжение Владимиром Мстиславичем, либо зимой вымирают от голода. 16 сентября Владимир без боя занял Торжок. Взяз месяц Новгород прислал ему с посольством приглашение на княжение. Владимир тут же выступил с войском в Новгород. Надновременно караваны купеческих ладей с зерном из Торжка двинулись вверх по Тверце к Вышнему Волочку, чтобы успеть дойти в Новгород до ледостава. Владимир получил от старшего брата инструкции новгородцев не притеснять, править милостиво. О похом должен был за этим проследить Сам Юрий планировал прибыть в Новгород следующим летом и тогда уже установить в городе свой порядок. Вернувшись в Владимир, Юрий продолжил заниматься государственными делами. Прежде всего, следовало разобраться с ростовскими делами. Смерть брата Константина в бою упростила проблему. Княжеский удел просто Юрий присоединил к своему собственному. Большая часть ростовских бояр тоже погибла. Ростовское боярство было самым древним во Владимирском княжестве и на этом основании считало себя более важным, чем боярство владимирское. Собственно говоря, именно поэтому они все единодушно поддержали измену Константина. В очень погибший бояр Юрий тоже взял себе своим единоличным решением боярских детей соответствующего возраста, Юрий зачислил в юнаки и в отроки. Сложнее было с боярами, попавшими в плен. Пришлось поработать уже с владимирскими боярами, входившими в судебный приказ, прежде всего с главой приказа Твердиславом. В конце концов Юрию удалось получить нужное решение суда великого княжества. Бояр признали изменниками, большая часть вотчин мятежников отошла к Юрию, примерно треть досталась владимирским боярам. В первую очередь Твердиславу и боярам-судям. Самих мятежников вместе с семьями отправили на южную границу Рязанского и Моромского уделов в гарнизоны городов простыми городовыми стрельцами. Ради этого Юрию пришлось ввести дополнение в воинское уложение. В гарнизонах приграничных городов количество стрельцов он увеличивал вдвое. По два стрельца на десять этажений длины городской стены. Один из них по-прежнему получал жалования от городских общин, а другой — из великокняжеской казны. Впрочем, по службе они никак не различались. Этим решением Юрий убивал сразу трех зайцев, лишал бояр всяческого влияния на государственные дела и рассеивал их мелкими группами по приграничным городам, а заодно укреплял оборону границы, Хочешь, не хочешь, а бывшим боярам придётся подчиняться воинскому порядку, подчиняться начальникам гарнизонов и нести службу как положено. Вылетите со службы они потеряют средства к существованию своих семей. Должноев в Ростовском уделе земли Юрий решил полностью отдать под поместье своим дружинникам. 2/3 разделил на поместье дружинников дворян по 300 дымов, а 1/3 подарил на волости и посадил в поместье дворян волостителей. Теперь все его старые дружинники стали поместными дворянами. Расходы казны на содержание дружины резко уменьшились. За одно его пехотное войско увеличилось на 1000 смердов. В дружину он набрал 300 новых гридей, произведенных из отроков. Чтобы в дальнейшем снизить возможность измен, подобные измене Константина и его бояр, а также создать законное основание для преследования изменников, он решил написать отдельное уложение по тайному приказу, а точнее сказать, по тем вопросам, которыми занимался тайный приказ. За месяц он подготовил уложение о верности великому дружину, к княжеству Владимирскому. Уложение предусматривало, что все должностные лица, а также все воинские люди должны принести присягу на верность великому княжеству в лице великого князя Владимирского. Присяга должна приноситься письменно и освящаться в церкви. Документ этот регистрировался в тайном приказе и в церковных книгах. Для нарушения присяги предусматривались наказания от денежной веры до смертной казни с конфискацией имущества виновного в зависимости от тяжести преступления смертной казни каралась измена то есть переход на сторону государства с которым княжество находилось в состоянии войны или не имело договора о дружбе а также шпионаж в пользу такого государства наименьшим преступлением Придавались поносной речи в адрес великого князя или руководителей приказов. Эти преступления наказывались денежными штрафами, причём величина штрафа указывалась в долях от суммарной оценки имущества виновного. Вина подозреваемого должна быть подтверждена в суде двумя свидетелями. Однако Службы тайного приказа имели право задержать подозреваемого до суда на основании одного доноса. Командиры городских стрелецких гарнизонов обязывались задерживать подозреваемых по указаниям полномочных представителей тайного приказа. Введение в действие этого уложения Юрий надел себе запасить себя от возможных заговоров со стороны Рюриковичей и боярства. Досвещение и регистрация присяги В церкви давало судебному преследованию изменников религиозные обоснования. Теперь появилась возможность заняться пленными. Всех их Юрий поставил перед выбором: либо дать присягу Владимирскому княжеству, вызвать к себе семьи, у кого они есть, и выехать к месту службы в отдалённые города на южной и восточной границах княжества, либо сидеть в узилище и дожидать отцовской купы. если либо в течение полугода не будет, то станет одна дорога в холопы. Более семи сотен воинов согласились дать присягу. Коромоистр Иван Васильевич решил серьёзно заботиться о собственной безопасности. В родном шестнадцатом веке он уделял этому вопросу весьма большое внимание, по мнению многих современников, даже чрезмерное. Результаты Юрьевской битвы делали его весьма опасным в глазах всех остальных князей ирюриковичей. Юрий подготовил специальное уложение об охране персоны великого князя. Для выполнения этого уложения создался специальный охранный приказ. Диакн приказа Юрий назначил своего друга детства, проверенного сотника княжеской дружины Власия. Диакн приказа Вначале сын и посвященный Юрию, я обещал было обеспечить его безопасность днём, ночью, в церкви, в бою, в походе, в бане, в трапезном и даже в постели с женой. Власий был муж серьёзный и обстоятельный. Юрий старший несколько дней провёл с Власием, делясь с ним под видом собственных размышлений богатым опытом Ивана Васильевича. Через некоторое время Юрия стали круглосуточно везде и всюду сопровождать два десятка гридей личной охраны. До дворца появились постоянно караулы, на кухне и в столовой опробователи пищи и напитков. Между тем, изгнанный из Новгорода Мстислав Удатный с остатками своей дружины пришел в Киев, выяснил, что князь Мстислав Романович уже порядком надоел к являнам и прогнал его, с киевского стола. Стал приглашать к себе в Киев других князей и рассказывать им, как Владимирский князь бесчестно разбил его в битве при Юрьеве при помощи нечестивого греческого огня. Каковой огонь с ужасным громом влетает из медных труб и убивает зоинов сотнями. Гости отвечали ему что греческая вонь Израиля применяли сами греки, от которых Руси восприняла православную веру. Так что ничего нечестивого в этом огне нет. Однако то, что Юрий не в меру усилился, гости признавали. Но идти войной на Юрия отказывались. В залившие в бою ратники коалиции, а в особенности оставшиеся калеками, бродили по землям русским и в кабаках, За чашей, выставленной им благодарными слушателями мёда, рассказывали жуткие истории про громовые огни нытровые, изрыгающие огонь подобно змею горынычу и убивающие ратников тысячами, спасенья от которых нет никакого. Князья слушали ратников, делили в уме все рассказы на 10 и мотали на ус. Вывод был такой: Юрий откуда-то узнал секрет греческого огня и научился его делать. Так что с ним пока лучше не связываться. По крайней мере, до тех пор, пока они сами не разузнают секрет и не обзаведутся таким же оружием. Во Владимира направились торговые караваны, служащие прикрытием для шпионских амиссий. Сколотить новую коалицию князей против Юрия Всеславовича удатному не удалось. Были предприняты попытки выяснить что-нибудь по церковной линии, Однако митрополит Владимирский отвечал на все вопросы коротко огненные трубы он лично благословил ничего адского в них нет лично проверил святой водой всё окропил за всеми этими делами минула очередная зима секретный приказ продолжал отливать пушки гауфницы можно было бы рассылить их в производство Однако поставки сырья для изготовления селитры, ямчуги, добываемой из выгребных ям по всей Руси и скупаемой владимирскими купцами, отставали от производства орудий. Иван Васильевич покопался в памяти и составил памятку по добыче ямчуги и вызвал к себе старосту владимирских золототарей Бердея. Тот явился в наряде почти боярском. Него ляжу ты разбогател, Сдажи последняя встреча, Берней. Вашим милостям, ей, батюшка, великий князь. Собираем в отелицай ямчугу по всему великому княреству. Закупوف на работу нанял, учеников набрал. Собираем, очищаем и продаём в Голубов. Там боярин Антип нас столько подгоняет. Ещё давай, ещё больше давай. Стараемся изо всех сил, князь батюшка. Да только мало её становится в выгребенных ябах. Мы уже в самые дальние городки добрались. — Потому и вызвал тебя, Берудей. — Скажу тебе, где еще можно ямчуги взять. — Во-первых, в старых скотомогильниках. Во врагах и ямах, куда вы вывезены из выгребных ям, городских, дерьмо раньше сливали. Оттуда землю брать и выделять из нее ямчугу. — Вот тебе пергамент. В нем написано, как это делается. Прочитать то сумеешь. Сам не смогу, а сынок мой младший мне прочитает. Он у меня грамотный уже. Это ты молодец, что сыно грамоте выучил, одобряю. У Бердеяш Румянец на лице проступил от княжеской похвалы. Однако и все старые ямки ты скоро выгребешь. Мне много ещё ямчуг и понадобится. Фридж будешь делать специальные ямчужные ямы, как и в делать в этом пергаменте написано. Юрий передал Бердееву ещё один пергамент. Созревать ямчуга в этих ямах будет 5 лет. Так что ямы идти нужно строить возле каждого города и даже возле крупных сёл. Деньги, которые потратишь на устройство ям, можешь вычесть из своих податей на 5 лет вперёд. До тех пор, пока ямчугу с первых ям не добудешь, Распоряжение такое я в податный приказ дам. Работай, Бердей, и твой князь тебя не забудет. Наладишь добычу ямчуги из ямчужных ям, Выйдешь из золотарей помещики. Награжу тебя поместьем, слово князя. Бердей вскочил из-за стола, упал на колени, Ухватил руку князя и облабызал на радостях. «Спаси тебя Бог, князь-батюшка, милостивец! Всем семейством молиться за тебя будем!» «Все, ступай и работай на благо княжества Владимирского!» Усчастливленный посулами князя Бердей вылетел из палаты, как на крыльях. И Юрий был уверен, что с задачей Бердей справится. Очистку ямчики из выгребных ям он уже вполне освоил. В последних числах мая собранные для похода в Новгород войска собрались в Торжке. Оттуда выступили тремя отрядами. Первым выступил Гуляй-город, его в поход можно было бы и не брать, поскольку сражений не ожидалось. Однако Юрий Рису, что лишняя тренировка команде Гуляй-города не повредит. 1200 그리дей на четырёхстах повозках двинулись в путь. При них были артиллеристы с дюжинной гауфниц. В среду на лодях отплыла по Тверце пехота числом в полторы тысячи смердов. Князь с княжеской дружиной в 1100 гридий двинулся сухим путём на реке Одвуконь. В Новгород первым прибыл князь. Его встречали с почётом перед городскими воротами все новгородские бояре выжившие в битве, посадники новгородских концов, старосты цехов, общинные и прочие лучшие люди города. Понес ры богатые дары, чья и кошка, чье мясо съела. Откупиться надеется толстопузый, подумал Юрий, принимая дары и почести. Да не выйдет от вас ничего. До прихода остальных войск князь пировал, слушал отчёты младшего брата, опрашивал о делах посадников и старост, боярь демонстративно до себя не допускал. Через 2 сентября этого июня наконец подошли последние ладьи спехотой. Привидев вступившие в город коняжских войск, город в тревоге замер. С учётом дружины Владимира у Юрия в Новгороде уже было 1600 дружинников и 4200 пехотинцев, причём все эти войска уже находились внутри городских стен. Всё войско разместилось в обширном новгородском детинце. По сообщениям Владимира и сведениям, полученным от новгородских лучших людей, город мог выставить не более 1700 воинов, причём наиболее боеспособные новгородские силы погибли под Юрьевом. Остались лишь городские стражники да ополченцы. На следующий день после входа войск в город Юрий рано утром вызвал к себе всех новгородских бояр. Процедура была отработана ещё в Рязани, В Большой палате княжеского дворца были рядами выставлены лавки. Бояре вошли и расселись, пришли все. Вместо погибших в битве у Юрьева пришли их вступившие в права наследники. На первых лавках уселись именитые, а боярские роды в Новгороде были древними. Некоторые вели свою родословную еще с дорюриковских времен. За ними разместились знатные роды. а на последних лавках захудал я. После того, как бояре расселись, в палату через широкие двухстворчатые двери вошли двумя колоннами одоспешенные и вооруженные дружинники. Дружинники, звеня доспехами, прошествовали по оставленным вдоль стен проходам. Головы колонн сомкнулись у дальней отхода стены палаты перед возвышением, на котором выседал великий князь с братом. Выглядел Юрий внушительно. Алый бархатный кафтан с золотым шитьем, с оболей оторочкой воротника и рукавов, высокие сапоги синего цвета, синяя высокая бархатная шапка с с оболей оторочкой, на плечах плащ из леопардовой шкуры, белая с черными круглыми пятнами, на груди золотая цепь с крестом. Юрий осмотрелся. После входа в палату дружинников к поначалу самодовольные боярские ряхи посмурнели. Вот что я вам скажу, боярин Новгородский начал свою речь князь, не вставая с места и не повышая голоса. Бояре напряжённо всслушивались. Сквозь открытые окна доносился обычный уличный гомон. Всего дня объявляю вам, что земля Новгородская Присоединяются к землям Владимирского коняжества. Бояре повскакали с мест и возмущенно загомонили. Дружинники выхватили заранее припасенные плетки и принялись охаживать крикунов, не разбираясь с их знатностью. Через короткое время бояре угомонились. У многих по рассеченным лицам и кистям рук текла кровь. Это, во-первых... Вечина угородская больше не является высшей властью. Высшей властью в Новгороде теперь является моя воля. Это во-вторых. Бояре промолчали. В-третьих, всех бояр, которые участвовали в прошлогоднем походе на Владимирские земли, а также их наследников, если сами бояре погибнут в сражении, я буду судить по законам Владимирским. Вы разграбили городки, села, усадьбы и вести во Владимирской земле. А по нашим законам вам полагается смертная казнь и изъятие ваших водчин в княжеское владение. Бояре снова вскочили и завопили. Некоторые попытались прорваться сквозь строй дружинников до князя. Дружинники успокоили их рукоятями мечи и плетьми. Однако я по милосердию своему... Предлагаю каждому из вас выбор. Вы можете завтра же вместе с женами и чадами принести в церкви присягу на верность мне, великому князю Владимирскому. В этом случае вы с семейством, с движимым имуществом, какое поместится на одной ладье, и с денежной суммой не более сотни гривен, направляетесь на службу в пограничной области Владимирского княжества». Там вам каждому будет выделено по месте в 100 дымов и это поместье будет вашим до тех пор, пока вы и ваши потомки верно служите мне. Если же вас это не устраивает, то я поступлю с вами по закону: в главе рода смертная казнь, вочное имущество рода изымается в казну, юнаков и отроков я заберу на службу, остальные члены ваших семей вольны идти куда захотят. А теперь вы все направляетесь в одиночные темницы, в подвале детинца их много. У вас двое суток на размышление. Дружинники парами принялись выволакивать упирающихся боярыш в палаты. Во второй половине дня по приказу Юрия в большой палате собрался совет господ новгородских посадник, кончанский и соцкий старосты. Старых посадников также входивших в совет не было. Не было и многих старост. Все они были боярами и уже сидели в узилище. Архиепископа, при входе в палату, остановили и предложили задержаться, чтобы переговорить с князем отдельно. Пошли все собравшиеся в палате, были настроены враждебно. Весть о заточении бояр уже распространилась по городу, совет возмущённо гудел. И снова палату цепили вооружённые дружинники. На воздушение во главе палаты взошел Юрий с братом. Совет взорвался криками. Некоторые вскочили с мест. Роздался ляск, извлекаемых из ножен мечей и звон доспехов. Дружинники шагнули вперед и сомкнулись вокруг совета, угрожающего, сдев над головой мечи. Гомон постепенно стих. «Лучшие люди Новгорода снова уселись на лавки. Юрий стал состоять». Вождь, господа совет, я с вами не шутки шутить собрался. Разъярили Новгородцы меня безмерно, говорил он негромко, а так что шум в палате совсем стих. Новгородцы старались расслышать все слова князя. Бояре ваши передо мной провинились сильно и будут наказаны. Им я дал возможность присягнуть мне на верность, а кто не присягнёт, тех казню. в палате пять загомонили, послышались возгласы. Твой брат Ярослав первым на Новгород топал, мы только защищались. Если бы вы только защищались, вы бы свой торжок отбили, да ко мне вы послов отправили, чтобы рассудил я вас с Ярославом. А вы Тверь и Дмитров разорили, и ещё многое село и весть пожгли, и Юрьев-Владимиру хотели разграбить, да я вас укоротил. Бояре мне за это ответят, и Новгород тоже ответит. Решил я так, господа совет. Земля новгородская отныне и навеки будет уделом великого Владимирского княжества. Не будет больше в Новгороде веча. Господа снова повскакались в место и возмущенно завопили. Юрий подождал несколько минут, потом небрежно махнул рукой, Дружинники принялись лупить господ по головам мечами плашмя. Вскоре шум стих. «Сами вы, господа, в походе на Владимирские земли не участвовали, и только поэтому вы до сих пор на свободе. Но решение о походе принимали вы, а потому тоже виновны. И будет вам от меня наказание. Даю вам выбор. Вы завтра с женами и чадами своими... Можете присягнуть мне в церковь на верность. В этом случае вам я предоставлю поместье в 200 домов на южных рубежах княжества. И этим поместьем вы будете владеть, пока верно служите мне. Служить будете на охране южной границы. В это поместье вы отправитесь немедленно. С собой вы можете взять имущество, какое вместится на двух ладьях, и все свои денежные средства. Все ваши новгородские имения отходят в казну. Даю вам трое суток на размышление. А чтобы вам лучше думалось, ночевать будете в темницах поодиночке. В детинце подвалов на всех хватит. "Увести господ", скомандовал Юрий дружинникам, и слава дружинники парами подощили господ в узилище. Эими действиями Юрий решал сразу кучу проблем. Лишал Новгород правящей верхушки Чем ослабевало вероятное сопротивление, да богател княжескую казну, приобретал в собственность обширные земельные владения, на которые мог посадить лично преданных ему дворян, укреплял границу княжества со стороны половецкой степи. Богатые новгородские бояре за свои кровные денежки построят в своих поместьях укреплённые усадьбы и вооружат смердов прикупят ещё земли у мордвы и черемисов а потом охотно примут участие в походах за новыми землями но пока предстал закрепиться в новгороде быв проводя в господ Юрий пригласил к себе архиепископа Валериана сообщив что митрополит Максим благословил князя в поход на новгород и на все последующие действия князя в новгороде Юрий поведал Валериану о явившемся ему архангеле Гаврииле, и о грядущем в будущем нашествии татар на Русь, и о том, что только объединившись под единой властью, Русь сможет отбиться от врага, а иначе окажутся в тяжком рабстве на триста лет. Валериан внял князю и удалился обдумывать услышанное. Войско князя изготовилось к обороне. Гуляя городками, оцепили две площади за обоими воротами Детинца, установили по шесть гауфлиц в каждом городке. Конеца двумя полками встала вдоль стены гуляй города. Пехота заняла позиции на стенах Детинца. Длина могучей каменных стен Детинца превышала 3 версты. На сажень стены приходились один стрелок и один пехотидец. Оборона была совершенно надёжной. Утром следующего дня Глашатаи юкнесы под охраной дружинников три раза громко зачитали собравшимся на вечевой площади новгородцам постановление князя о присоединении Новгорода к Владимирскому княжеству, о высылке бояра Господ об отмене веча. Затем глашатаи с дружинниками ушли в детинец, ворота детинец затворили. Иван Васильевич прекрасно помнил, что его предкам пришлось немало повоевать с Новгородом, и его дед и его отец неоднократно воевали с Новгородом, и только отец смог окончательно покорить Новгородскую республику и вывез вечевой колокол в Москву. И он прекрасно понимал, что без большого кровопускания Новгород не покорится, но и губить лишнее число людей не собирался. В полдень ударил большой всевой колокол господина Великого Новгорода. Через Волчасы вся обширная площадь перед торгом была запружена народом. В толпе не было старших, ни бояр, ни господ, тон задавали боярские дети и богатые купцы. Ораторы вылезали на высокое крыльцо церкви Вознесения. Большинство требовало немедленно взять штурмом Детинец, перебить владимирцев и совалить господ. Немногих Осторожных, призывавших переговоров с князем, заглушали криками и стаскивали с крыльца. Участников битвы при Юрьеве, пытавшихся напомнить о громовом оружии князя, тоже не слушали. Постановили идти по домам за оружием и собираться у обоих ворот детинца. Вскоре у обоих ворот детинца собрались вооруженные толпы разномастно вооруженных новгородских мужей. Однако порядка среди них не было. Основная толпа собралась у ворот на Софийской стороне. Глядя с высоты воротной башни на бушующую толпу, Юрий размышлял. «Эх, жалко! Придется побить людейшек! Без этого не успокоятся!» В толпе наметилась самоорганизация. Откуда-то притащили здоровенное бревно и, используя его как таран, принялись долбить в ворота. Появившиеся лучники... начали обстреливать ратников Юрия, укрывшихся за зубцами стены. — Разломают мне ворота, паршивцы! — подумал Юрий и приказал открыть ворота. Со створок дружинники сняли брусья за совы и быстро отбежали в гуляй-город. От очередного удара тарана створки распахнулись и толпа хлынула в открывшиеся ворота. Дождавшись, Пока между воротами и гуляя городом наберётся толпа в несколько сотен человек, Юрий приказал дать сигнал. Стоящий рядом с князем трубач протрубил. Террористы быстро отодвинули щиты, закрывавшие гауфницы, и четыре орудия дали залп. Вырвавшись из орудий длинные языки пламени и оглушительный грохот парализовали толпу. Сверху было видно сквозь клубы дыма Как среди толпы образовались четыре просеки, длинною от гуля города до самых ворот, заваленные телами убитых и раненых. Педнако толпа, находившаяся за воротами, ещё ничего не поняла и продолжала напирать, заталкивая в ворота оказавшихся впереди. Юрий снова дал команду. Сигнальщик протрубил дважды. Ещё две галфницы выстрелили кортечью прямо в ворота. Со стен на толпу посыпались стрелы. Завопили раненые. Толпа остановилась в замешательстве. По третьему сигналу ратники расточили повозки напротив ворот, и тяжелые конники князя с копьями наперевес, быстро разгоняясь по шесть садников в ряд, устремились на толпу по пробитым кортечью коридорам. Пробив толпу насквозь, Дружинники бросили копья, развернули коней и окружили толпу и принялись рубить её мечами. Со стен продолжали дождём сыпаться стрелы. Толпа начала разбегаться. Дружина, растекаясь из ворот по улицам, преследовала беглецов, пытавшихся сопротивляться, рубили мечами, остальных от души полосовали плетьми. Заслышав грохот орудий, князь Владимир Всеволодович Проделал ту же процедуру в других воротах детинца. До ночи в городе наступила тишина. Улицы и площади опустили. Глашата и князя проехали по городу и пригласили жены дочерей забрать от детинца раненых новгородцев и тела убитых. До утра в усадьбах раздавался вой жены дочерей по убиенным. Этим же вечером купец первой гильдии Афиноген принимал своего соседа, життего человека, землевладельца Парфена, богатого землевладельца, владевшего погостами, селами, с пятью сотнями дымов. Но строение у собеседников было тяжелым. За чашей меда Парфен причитал «И что же будет с нами?» изведут окаяны корян и хорян и юри всех бояр и господ новгородских и приймятся потом за нас жить их людей а сказано в писании покорись власти прими смиренно участь свою отвечал финоген да как же покориться с роду господин великий новгород никому не покорялся во все времена сами мы с собой распоряжались а вот и нет Еще сто лет назад владели Новгородом князя киевские. И потом, что ты можешь сделать? Ты вот, к примеру, почему на детенец не пошел? Старый я стал. А вот сын мой средний пошел. Лежит теперь стрелой раненый. Женка его воет, дети плачут. А я вот не пошел. Племянник мой, прошка, ходил с Мстиславом, чтоб ему пусто было, на Владимир. Я ещё целых 10 гривен потратил на его выкуп. Ужас, что рассказывал. Дважды смерть косой смахнула над ним, за малым не зацепила. Первый раз ему повезло, чудом оказался в строю, посередине между двумя громовыми трубами владимирскими. Как трубы огнём с громом плюнули, так и слева и справа от него всех ратников, как коровой языком слезнуло. только руки, ноги, головы в разные стороны полетели. А второй раз он уже не будет дурак в задние ряды протолкаться. Как грохнули трубы во второй раз. Все 10 рядов сотников впереди его побило, до него самого мало не достало. Только дураки, извините за резкое слово, сегодня на дятенец полезли. Дело было с самого начала. Что применить Юрий свои громовые трубы, вот и нарвался твой сын. Я своих не пустил. Нет возможности нам с князем Юрием воевать, погибнем впустую. Так разорит он нас, гол мы по миру поём, ищут он тебя разорить. Ты сам на Владимир ходил? Нет. И сыны и твои не ходили. А то, что твой сын на детей не спешил, так то скрыть попробуй. как-нибудь свою садьбу его из города тайно вывези и пусть там выздоравливает ты не трясись ты так бывал я во Владимире многократно и в других городах владимирских по торговым делам бывал нормально там люди живут порядком во всём там, пожалуй, побольше, чем у нас и все живут и бояре и купцы и дворяне и люд прочий простой Долго еще вели разговор соседей. Такие же разговоры велись во многих домах. Утром архиепископ в храме Святой Софии обратился к прихожанам с проповедью о необходимости принять власть князя Юрия Мстиславовича Владимирского как волю Божию. А потом князь Юрий и архиепископ в храме принимали присягу бояр и господ Новгородских. В следующий день он принимал присягу купечества, жить их людей. Потом дошла очередь и до простонародья. Князю присягнули все, только четверо бояр и трое господ отказались. Им прилюдно палач отрубил головы. Сыновей забрал князь, а их чат и домочадцев выгнали из усадеб. Впрочем, многих приютили родственники. Ещё месяц Юрий занимался устроением местных дел, принимал собственность в собственность вотчины и усадьбы, заселял их своими дворянами, отправлял караванами ладей в ссылку Новгородскую знать в земли Владимирские. Доначала местную администрацию, с этим было легче. Грамотных людей в Новгороде было много, все стола в наместничестве писарями укомплектовали легко. Наместникам поставил брата Владимира, оставил ему гарнизон в 700 гриде и 1300 смердов. 11 августа 1215 года Юрий выступил в обратный путь, на этот раз на ладьях. Ладьи везли собранную в Новгороде в Виру, конфискованную у осажденных ценные имущества, Серебряную посуду, драгоценности и деньги, а также большой вечевой колокол и по одному среднему колоколу с каждой колокольной города. И еще пять сотен юнаков и восемь сотен отроков для определения их на обучение в дружину, а самых грамотных писарями в приказы.